Глава двенадцатая. Алексис. «Хватит!» Грубый повелительный голос заполнил комнату. «Киран». Он щелкнул выключателем и стало светло. Черта потускнела и исчезла. Души исчезли. «Слава Богу!» — проговорил мужчина, отпустил мои руки, и обхватил ладонями свое лицо. «Она почти сломала мой чертов нос!» Интонации Кирана стали злобными. «Слезь с нее!» «С удовольствием, сэр, но она впилась в мои внутренности». От яркого света я моргнула и начала осознавать происходящее, увидев огромные лапы и мощное тело. Джек. «Отпусти его, Алексис», — велел Киран. Во мне забурлил гнев. «Что здесь вообще происходит? Обучающее упражнение? Вторжение со взломом, нападение на меня? Это тренировка?» Я на такое не подписывалась. «Дейзи как пить дать, выскажет мне все, что думает». Я стиснула зубы и еще сильнее вцепилась в душу Джека. «Пожалуйста, хватит!» — заскулил здоровяк, по-прежнему держась за лицо. «Скажите сэр, она использует чертовы приемы кунг-фу и корежит мой центр или...» Мне предстояло разобраться, каким образом мне это удалось. Я уже не видела и не ощущала душу Джека, зато он явно чувствовал то, что я сделала с ней. «Алексис!» окликнул меня Киран, и вспышка интенсивной зубодробительной магии запульсировала повсюду. Мы с Джеком застонали в унисон, но я не отступила. Сексуальная магия может быть весьма болезненной, но не надо было связываться со мной. Я — та девочка, которая не потерпит подобного отношения. Я усилила хватку. Джека нельзя считать невиновным, ведь он приложил меня об стену. Я уставилась на Кирана, жалея, что не могу врезать ему по морде. Киран вздрогнул, крепкие мышцы забугрились под облегающей черной одеждой. В таких прикидах грабители обычно вторгаются в дом. «Какого чёрта, Киран!» — прошипела я, удерживая зрительный и, как надеялась, магический контакт. Сила Кирана ударила по мне, как волна. Джек съежился и задрожал между моих ног, но не защищался от магии. Кажется, я даже не слишком рьяно удерживала его. Глубоко внутри меня вспыхнула боль, охватившая конечности. Я погружалась в нее. К черту полубога! Физический дискомфорт стоил того, чтобы преподать урок. Киран сжал кулаки и открыл рот, но не успел ничего сказать. Перед ним мелькнул кто-то, стремительно опустившийся рядом со мной, будто настоящий игрок в бейсбол. Брия. Конечно, с личным набором некроманта и зажигалкой. «Держись, Лекси!» — затараторила она и начала возиться с магическими принадлежностями. «Киран — отвратительный подонок. Его все ненавидят. Тот еще тупарь. Давай убьем его!» Брия провела пальцем по крышке зажигалки. Зажглось пламя. Девушка поднесла зажигалку к ароматической палочке. «Киран, уничтожь эту стерву!» «Шутка!» «Что?» «Можно мне уйти?» — правил Джек. Очередная интенсивная вспышка силы наводнила дом. Она разрезала меня изнутри и воспламенила кровь. Это напоминало влияние сексуальности Кирана, только гораздо больнее. Намного, намного больнее. «Дерьмо, как... мне плохо!» — захныкала бреа но продолжила расставлять свечи трясущимися пальцами. «Разве ты не можешь направить магию только на нее? «Я именно это и делаю», — ответил Киран. Жестокий взгляд был обращен прямо на меня. Захватывающий, доминирующий. Тебя слегка задела магией. Киран шагнул в сторону спальни. «Алексис, отпусти его! Я приказываю!» «Сейчас не...» Я надавила сильнее. «Нерабочее время!» Магия Кирана разрезала нервы. Кралась по черепу и вгрызалась в кожу. «Козел!» Но я впитала боль, чтобы укрепить решимость. Мышцы на руках Кирана вздулись, а челюсть напряглась. Схожая категоричность мелькнула в его глазах. А потом я заметила дым с ароматом сандалового дерева. Толстые, словно восковые, канаты силы связали меня и Кирана. Они выросли из клубов вокруг меня и впились Кирану в грудь. «Вот дерьмо!» Брия отвернулась от Кирана и уставилась широко раскрытыми глазами на меня. «Продолжай! Держись!» «Я не знаю, что делаю», — ответила я, безучастно разглядывая энергетические каналы. Наверное, я должна была испытать отвращение или удивление, изумиться не меньше брия, но чувствовала лишь отстраненное любопытство и сравнивала увиденное со своими ощущениями, искала точки соприкосновения. Черта загорелась надо мной, и сильный ветер охватил комнату, заставив мою душу трепетать. Магия проникла в тело. Придала сил. Похоже, я установила связь с чертой. Применила ее ни с чем не сравнимую мощь. Теперь, когда я отключила все эмоции, стало понятно, какую опасность несла магия, попадя она в руки плохого человека без моральных ценностей, без четкого понимания добра и зла. Суперзлодей мог разрушить мир живых. Поправка. В этом доме кое-кто уже воспользовался силой и нанес кое-кому ущерб можно сказать, воплотил кошмары в реальность. «Какого чёрта?» — воскликнул Джек подозрительно высоким голосом. «Алексис!» — позвал меня Киран. Волна интенсивной магии полубога продолжала хлестать по моему естеству снова и снова. Я будто очутилась в песке по шею. Песчинки перекатывались у подбородка, угрожая подняться выше и задушить меня. Я погибну. И очень скоро. Киран сильнее меня. Я чувствовала это. Когда магия усилится, меня накроет с головой. Смогу ли я утянуть Кирана за собой? Я нахмурилась, когда в воздухе взвихрился разноцветный дым. Красный, затем зеленый, смешанный с серыми клубами сандаловых благовоний. Странные флуоресцентные огни мелькали тут и там. Восковые канаты укрепились и погрузились глубже в сердцевину Кирана. Я притянула еще больше магии, задрожав, когда она насквозь прошила мои вены. Закрыла глаза, сосредоточившись на силовых линиях-канатах. Они прогнулись, целясь в ту точку, где хранилась душа Кирана. «Держись!» — повторила Брия на заднем плане. Голос был слабым, она явно обращалась не ко мне. Кончики канатов ударились о непонятно откуда взявшуюся пластину. «Панцирь!» Нечто вроде металлического барьера. Я мысленно дотронулась до пластины, ощутив ее прочность. Надавила сильнее. Интересно, могу ли я пробить ее или нужно как-то... «Держись, черт возьми!» — опять закричала Брия. Возглас Брия вернул меня в реальность. Канаты исчезли, как и трепетание в животе, по ощущению, схожее с трансом, в который я погружалась, когда призывала кого-то из духов у черты. Темный дым окутал дом. Я с трудом различала побледневшего Кирана, который приник к дверному косяку. «Я победила?» — еле слышно спросила я. Мой голос прозвучал слабее, чем я себя чувствовала. «Да, потому что он собирался разорвать тебя на части, но проявил милосердие. Не благодари». Брия положила руку на спину Джека. Здоровяк закрывал лицо ладонями и, скорчившись, лежал на боку. Я по-прежнему сжимала его сердцевину. «Ты визуал. Вот почему ты почти не разбираешься в собственной магии. Ты видишь духов и черту, поэтому знаешь, как это работает. Но часть твоей силы более детальна. Она скользит через складки разных измерений, где ты не способна ее заметить или уловить». Брия начала методично раскладывать ароматические палочки на потертом ковре. «Эй, они оставят пятна!» Возмутилась я, наконец, расслабив ноги, обвивающие Джека. Брия взяла последнюю ароматическую палочку. «Какая разница? Ковер был обречен на смерть еще десять лет назад». Она пересчитала палочки и принялась убирать их, складывая в отделение рюкзака. «В общем, ты должна учиться через наблюдение». Брия потянула застежку молнию. «Не переживай». Она улыбнулась и встала. «Я с тобой». «Джек, поднимайся!» рявкнул Киран, убирая руки с дверного косяка. Он неотрывно смотрел на меня. Взгляд, как всегда, был нечитаемым. Джек застонал и съежился в форме эмбриона. «Я согласилась помочь тебе, а не защищаться от парня вдвое крупнее меня», сказала я, осторожно дотронувшись до ноющей щеки. «Он ударил меня об стену. И где Дейзи с мордыкаем?» Киран перешагнул через Джека и протянул мне руку. Я ухватилась за нее, Неприятное гудение проникло вглубь моего тела. Я поморщилась, все еще цепляясь за свой гнев. Подопечные ждут тебя на диване, ответил Киран, помогая мне встать. Он не отпустил меня. Теперь мы находились очень близко друг от друга, чуть ли не вплотную. У них пара синяков, но в целом ребята в порядке. Бреда тронулась до шеи и нахмурилась. Я запоздала заметила четыре свежие параллельные царапины с мелкими каплями крови. Брия поддалась панике. Неодобрительно пробурчал Киран и перевел взгляд на здоровяка. Как и Джек. «Никто не предупредил меня о том, что она умеет дать отпор», — пропыхтел Джек. Он тяжело дышал, грудная клетка равномерно поднималась и опускалась. «Я не ожидал, что она будет двигаться с такой скоростью. Черт, да она ударила меня битой!» — пожаловался он лепечущим голосом. «Зачем я вообще согласился на это?» «У тебя хотя бы была только Алексис?» усмехнулась Брия, повесив рюкзак на плечо. «И, кстати, она в половину меньше тебя. А вот девчонка-подопечная совершенно ненормальная. Она все делает по-своему. Мелкий гремлин. Парень-оборотень отвлек меня, и вот я уже в заложниках». Я же говорила. Я попыталась сбросить руку Кирана. Нельзя позволить ему одурманить мой мозг. Следовало оставаться сильной. Я не разрешала вламываться в мой дом глубокой ночью. «Сейчас утро?» — с широкой улыбкой возразила Бриа и направилась к двери. «И теперь ты работаешь на полубога. Как он велит, так и будет. Твое мнение не имеет значения». Я почувствовала, что теряю самообладание и развернулась к самому привлекательному ублюдку в своей жизни. «Такому не бывать!» Взгляд Кирана пронизывал меня насквозь. Мордекай понимал, что однажды произойдет нечто подобное. Мы не знали, расскажет ли он о своих догадках тебе и Дейзи. К великому возмущению Дейзи мальчик помалкивал. Наверное, думал, что нападут только на него. Он и вообразить не мог, что испытание затронет вас, всю вашу маленькую семью, можно сказать, стаю. Сегодня состоялась лишь первая из множества предстоящих проверок. «И это как раз была моя идея», — вклинилась Брия. Я хотела посмотреть, как ты будешь действовать, находясь под чужим давлением. Девушка скрылась за дверью. «Видишь?» — крикнула она. Сработала. Теперь мне нужно...» Я потеряла нить разговора, когда Киран шагнул ближе. Его сладкое дыхание овеяло мое лицо. Он ласково дотронулся рукой до моей пострадавшей щеки, и внезапно у меня перехватило дыхание. Мысли стихли. Глаза Кирана прожигали меня. «Ты в порядке?» прошептал Киран. Тревога звенела в его голосе, во взгляде. «Джек не должен был навредить тебе, только напугать. К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Он бы одолел меня». Киран вновь скользнул взглядом по моему лицу и нежно провел пальцами по шее. «Возможно. А может и нет. Ты продвинулась в магии. Обычно ты раскрывала на мгновение мою сердцевину и отступала. Но теперь...» В глазах Кирана мелькнуло смятение. «Я... я почувствовал тебя внутри. Ты проникала все глубже». «Я знаю, в какую часть тела должна проникнуть, но не представляю, как это сделать». Я скривилась и отвернулась. Попятилась, позволив прохладному сквозняку рассеять дурман, вызванный близостью полубога. «Но действительно ли я хочу идти дальше?» Все крайне опасно, Киран. Я почувствовала силу черты в себе». Она огромна, и я вырубила эмоции, применив безграничную мощь. Но без связи с эмоциями я буду ничем не хуже похитителей души страшилок. Я забуду о моральных нормах». Кирен покосился на Джека, после чего посмотрел на меня. Покачал головой. «Ты недооцениваешь себя, Алексис. Я тоже когда-то думал о подобном, когда изучал свою магию. Проверял границы возможностей». Я был молод и глуп, убийство бы запросто сошло мне с рук, в буквальном смысле. Я понимаю, каково это — соблазниться силой. Но я никогда не торопился использовать ее. Мы разные, ты практиковался с ранних лет. Меня учили править железной рукой. Мне твердили о беспощадности, а не о доброте, с чем я уже давно постоянно борюсь. Но в одном ты права, мы разные. Однако различие позволяет мне полностью доверять тебе. Заставляет бороться с первобытным инстинктом самосохранения, чтобы ты могла угрожать моей душе, чтобы могла научиться. Киран снова покачал головой уже более решительно. «Не переживай, что собьешься с пути, Алексис Прайс. Ни на секунду. Твое заявление только что доказало. Сила не прогибается под тебя, как делает с большинством. Она всегда на готове. Ты контролируешь ее, а не наоборот. Уникальность спасет тебя от того, чего ты боишься. Я выдохнула, все еще сомневаясь. Киран плохо меня знал, даже совсем не знал. Разве он мог сказать, как магия повлияет на меня? Я и сама терялась в догадках насчет влияния силы. И я боялась. Боялась постигнуть себя до конца. Нам пора. Скоро начнется первая смена. Киран развернулся, довольный туманным объяснением, и переступил через Джека. «Куда мы идем? – спросила я, подумав, не должна ли помочь бедняге. Джек лежал, раскинув руки и уставившись в потолок. На верхней губе виднелась запекшаяся кровь. Киран оглянулся, прежде чем выйти из дома. «Я внимательно изучил список матери. Надо проникнуть в первую крепость отца и выяснить, что он скрывает».